Глава 12. О курортных соблазнах, гаремах и соблазнителях. Ежели супруг решил изменять, приготовь ему бифштекс с особой приправой, в которой входят ламиствол, поди трава или же корень. Пусть не достанется никому. Тайная книга «Оборотниц». Паромобиль медленно катил по набережной. Слева сверкало и переливалось глубоким малахитовым цветом море. за изумительный оттенок и изумрудным. На его глади виднелись парусники и пароходы, под лёгкими облаками висело несколько дирижаблей. Справа блестели стёкла витрин самых дорогих магазинов городка. Гейп и Вилда с детьми сидели сзади. Маг, одетый в белую рубашку и тёмные брюки, впереди, рядом с водителем. Побережье Южного моря в конце августа – самое чудесное место для отдыха. Не жалит кожу палящее солнце. Лёгкий бриз развивает юбки и обнажает ноги дам ровно до той линии, когда это ещё благопристойно. Щекочет волосы на груди мужчин, щеголяющих с распахнутыми на груди рубахами. Ничто так не располагает кокетству и влюблённости, как атмосфера царящего здесь вечного праздника с вкусной едой, весёлой музыкой, танцами под военный оркестр на открытых площадках. Вилда дышал полной грудью и невольно улыбалась, захваченная царящим настроением. однако имак и, и гейп смотрели на обстановку и окружающих совершенно другими глазами профессионально отмечая в толпе карманника жигала за работой мошенника обрабатывающего доверчивого клиента слева брюнет в парусиновых брюках и красной рубахе не поворачивая туда голову говорил гроул он из банды хромового орка находится в розыске два года если меня спросят где лучше спрятаться скажу что на набережной в бадане хмыкнул Кензи. «Местная полиция что? Никогда фотографии на разыскных листах не смотрит?» «Хорошо, если не смотрит. Хуже, если она всё видит», — сухо заметил Гроул. «Да, чувствую я, что в случае чего на местных рассчитывать не стоит». Макс стал серьёзным. «Смотри, наши соплеменники!» — указал он лёгким кивком головы на колоритную пару, о чём-то экспрессивно беседующую с лавочником у входа в ювелирный салон. Гроул покосился на свои дорогие часы, на нитку жемчуга нашей Вилды, прямо из хранилищ управления, призванных поддержать легенду о зажиточности. И поморщился. Он успел скопить небольшой капитал за время службы в полицейской страже. Да и жемчуг от русала позволял не думать о финансах теперь. Но подозревал, что Вилду не впечатлит даже ящик украшений. А впечатлить её хотелось, чтобы она улыбнулась. водитель услужливо остановил машину прямо перед входом. Оборотни те, которых они видели, подъезжая, хищно принюхивались к новичкам. Вежливо кивнули им и отвернулись, потеряв интерес. «Рядом как раз магазин женской одежды. Мэйзи с Ристерт». Винс открыл дверцу, подал руку в перчатке «А соседняя дверь кондитерская. Там Мэйзы могут скоротать время за прохладительными напитками». «Да, благодарю», — кивнул Гроу. «Мы с Уимом и детьми сходим в кондитерскую». «Слушаюсь, Мэйз», — вытянулся Маккензи, принимая из рук оборотней их отпрысков. «Не давай детям сладкого, милый». Распорядилась Вилда. «Можешь купить им яблочного сока и воды?» «Я всё сделаю, дорогая», — пообещал Гроул. Проводил волчицу глазами и повернулся к маку, делая ему страшные знаки бровями и рукой, показывая, чтобы шёл отсюда. «У вас нервный тик, хозяин?» Недоумённо проговорил слуга. Вилда остановилась, обернулась. «Мошка в глаз попала», — объяснил грол с досадой. «Прошло уже». Волчица скрылась в магазине купальных принадлежностей. А Гроул зашипел на Мака. «Я говорю, иди с детьми без меня. Я зайду в ювелирный». «Хочешь посорить эрингами?» Хохотнул оборотень тоже шептом. «Слушай, мне кажется, что мягкий и непересоленный кролик впечатлит Вилду больше». Гроул припечатал его взглядом к стене и направился к ювелиру. Хозяин, непрерывно кланяясь, разрывался между старыми клиентами, которые прощались и всё не уходили, и новым. Но, заметив на запястье новоприбывшего дорогие часы, И здраво рассудив, что прежние покупатели, если уйдут, то уже с покупкой, а новые с пустыми руками, без колебаний обрушил всю свою любезность на Гейба. «Могу я узнать что угодно Мейзу?» – залюбезил он, пропуская его вперёд себя в магазин и делая властный жест служки. Тот уже отодвигал стулья, обмахивал от невидимой пыли идеально чистый стол. «Прошу садиться», – пригласил хозяин. «Кофе? Воды? Алмазы для вашей супруги?» «Нет». «Украшений у меня и у жены достаточно». Чуть скованно отказался оборотень. И хозяин разочарованно поджал губы. «Покажите мне детские украшения. Я хочу что-то подобрать для дочери». «Сколько вашей малютки?» Вновь расплылся в улыбке хозяин, подавая новый лоток. «Скоро будет два года», — не моргнув глазом, сообщил гейп «Я думаю, маленькой красавице подойдёт вот такой кулон». Приподнял хозяин цепочку с лунным камнем. Камнем оборотней. «Ведь этот камень приносит оборотнему удачу?» «Да. Говорят, что он растёт на следах великого ЖК». Рассеянно согласился гейп рассматривая остальные украшения на лотке. «И камень достаточно большой, чтобы она его не проглотила». «Сразу видно, что вы вовлечены в воспитание детишек», – расчувствовался хозяин. «А сыну ничего не хотите подобрать?» И Грол понял, что действительно хочет. «А есть что-то...» – он покрутил рукой. что будет одновременно и амулетом, и местом для хранения воспоминаний. «О, я понял, что вы хотите!» – подмигнул ему хозяин. «Смотрите!» И он взял небольшой овальный кулон из лунного камня, на лицевой стороне которого была вырезана волчья морда. «Это амулет!» Он зацепился пальцем за крошечный выступ, и кулон раскрылся. «А внутри место для памяти, для локона волос, кусочка ленты, записки или маленькой фотографии. пояснил он. «У нас как раз в ателье по соседству есть современный фотообскур, делает семейные фотографии». «Спасибо», — искренне поблагодарил грол от чего то он был уверен, что кулон Вилде понравится. «Так вам два?» — настойчиво напомнил о себе хозяин. «Да, два. Четыре!» — сообразил гип «Давайте четыре. Сию минуту!» — обрадовался хозяин. «Отличная покупка, Мэйс! И как приятно встретить такую любовь к семье!» Волк старательно улыбнулся, но, видимо, перестарался с энтузиазмом, потому что ювелир взбледнул и поспешно отскочил к прилавку. Однако звон эрингов быстро его успокоил, и гей пошёл на выход с четырьмя крошечными коробочками в кармане. Лавка, в которую вошла Вилда, с порога поражала многоцветием, пестротой и при этом роскошью. Дорогие ткани, богатая отделка, аксессуары. У оборотницы глаза разбежались. «Дорогая Мэйсис!» произнёс откуда-то сбоку мелодичный певучий голос. Вилда даже не поняла сразу, кто к ней обращается, мужчина или женщина. «Рад приветствовать вас! Не часто к нам заходят настолько м, изысканные и прекрасные дамы. Вообще! Простите, аллергия!» Волчица повернулась и увидела высокого молодого мужчину с длинными белыми волосами, очень бледной и гладкой кожей, кое-где покрытой чешуйками, одетого в полупрозрачные шаровары и жилет болеро на голое тело. Это тоже был русал, как Виши. Но если друг Мэйси Стильды казался утончённым и спокойным, то хозяин лавки выглядел каким-то вертлявым. Он изящно промокал нос носовым платком. За его спиной сновали несколько молодых и красивых женщин в накидках, покрывающих голову, гарем. У русалов чем больше женщин в жёнах, тем выше вес в обществе. Ибо столько можешь прокормить. Говорили, что у царя русалок вообще было 400 жён и 10 тысяч дочерей. Так что недавний знакомец Виши с его неразделенной страстью к Тильде был, видимо, для своих очень нетипичным. Если он не прятал от неё десяток жён, конечно. «О, милая!» Чуть гнусаво протянул русал со странным выражением бездонных глаз. «Какой прекрасный цветок! Даже у нашего царя нет такого в его цветнике!» Вилда знала, что русалы обычно одаряют всех женщин бесконечным количеством комплиментов. И пропустила это мимушей. «Здравствуйте!» Сдержанно ответила она. «Вы хозяин? У вас есть купальные костюмы?» «Я Саши!» Изящным жестом, прикладывая руку к груди, представился блондин. «Вообще!» «Извините, к вашим услугам!» «Конечно, прекрасная Мэйсис! Прошу вас, осмотритесь!» «С вашей фигурой...» Голос его журчал, как ручей. «Вы можете носить что угодно и будете выглядеть царицей!» «Выбирайте! Мои жёны вас обслужат!» «Вообще!» Вилда и сама не поняла, как оказалось у длинной стойки. на которой рядами висели купальники самых разнообразных фасонов и расцветок. Сейчас, слава пряхи, женщины не должны были одеваться в платье, чтобы искупаться. Купальные костюмы напоминали трико, обрезанное посредине бёдер и плеч, и украшенное юбочками разной длины и пышности. «Показывайте!» – велел хозяин, деликатно высморковавшись в платок. И жёны начали один за другим демонстрировать вилде костюмы. «Они под увещевание русала». перемежаемые чиханиями, кружились вокруг волчицы, и её стало даже чуть подташнивать. «Мэй, сис, «С вашей великолепной фигурой вам подойдёт эта модель!» Торговец продемонстрировал ей нечто короткое цвета молодой травы. Голос его казался самым прекрасным и чарующим на свете. «Примерьте! Я знаю толк в таких вещах, будьте уверены!» «Будьте уверены!» Вилда хотела отказаться, но вместо этого почему-то прошла в кабину переодеваться. Из большого зеркала на неё смотрела брюнетка в облегающем наряде, похожем на соединённые вместе бьюсте и панталоны. Только штанишки были очень короткими, лишь слегка заходя на бёдра и облегая их. А верх костюма почти полностью открывал грудь. «С этим платком вы будете королевой пляжа!» Русал неизвестно как, оказавшийся рядом, опоясал её талию большой зелено- золотой шалью. Лицо его чуть побогровело. Он явно сдерживал чих. «Не слишком ли открыто?» Засомневалась Вилда, очарованно взирая на Саши. Она знала, что на побережье царят гораздо более свободные привычки в одежде. Но прежде её пляжные наряды были куда скромнее. Однако вопрос она задала, только чтобы ещё раз услышать его голос и то, как он восхищается ею. «С вашей потрясающей фигурой и дивной кожей совершенно нечего стесняться», – пожал покатыми плечами Саши. «Вами можно только бесконечно восхищаться, восторгаться». Благоговеть. «Авщи!» Голос обволакивал, завлекал, заставлял щёки олеть, а сердце биться чаще. И даже непрерывное чихание казалось влекущим. «Что здесь происходит?» Раздался о двери ледяной рык Гроула. Вилда вдруг увидела себя со стороны. Она стоит, почти обнажённая, в тесном пространстве кабинки. Гнусавый русал стоит за её спиной, очень близко, касаясь кончиками пальцев её бёдер, как бы поправляя платок. И ни одной женщины в магазине. Она отскочила и зарычала, сдёргивая с бёдер платок. Русал нацепил на лицо выражение «А ничего не было, не было ничего». «Вы хотите выбрать подарок супруге Мэйс?» Льстиво вопросил он, подходя ближе к оборотню и шмыгая носом. «Ола, отвернись!» – рыкнул грол Волчица первый раз за всё время не возмутилась, а послушно отвернулась. «А может, не надо?» – тонко вспискнул русал. вот ответ раздался сочный шмяк и грохот. «Вам запрещено применять чарующую магию к сухопутным расам!» — жестко проговорил Гроул. «Она сама!» — трагично воскликнул Русал. «Не виновата я! Она сама разделась!» Снова раздался шмяк и стон. «Общи! Уважаемый!» — прочихал Русал. «Клянусь! Это первый и последний раз. Был неправ. Сражен красотой наповал Изумительная женщина! Изумительная! Никогда раньше не... «Ашхи!» – нарушал закон. «Все мои двенадцать жен со мной по любви!» Раздался такой звук, как будто кто-то пинал мешок с костями. «Милый!» Удовлетворённо позвала Вилда, уже переодевшись, и выйдя из кабины. «Не пачкайся об эту падаль. Давай поступим не как орки и вызовем стражу. Мало ли кого ещё!» Она кивнула на дверь во внутреннее помещение. Откуда со страхом шушукаясь выглядывали жёны. Он зачаровал. «Не надо!» – взвыл русал. «Надо, Саши, надо!» – мстительно сказала оборотница. «И вообще, скажи спасибо, что тебя просто побили и сдадут стража. На оборотнях чары долго не держатся. И я, когда бы очнулась, откусила бы тебе всё, до чего дотянулась бы». И она выразительно щёлкнула зубами. Русал взвизгнул. «Стража! Лучше стража! Овщи!» «Ну что же», – сказал Грул. «Стражу так стражу». И он хорошенько замотал руки русала его собственным кушаком. а затем пошёл к магазинному визору, чтобы вызвать местную полицию. Описал ситуацию, добавив голос разъярённости. Сказал, что не супругой, готовы повторить показания письменно. Но ждать стражников не будут, ибо дети требуют внимания. Да и он сам еле сдерживается, чтобы русала не загрызть. Местные полицейские, по всей видимости, смертоубийства в городке не хотели, поэтому пообещали прислать в дом Кристердам следователя завтра, взять показания. «Ну, жди, властитель гарема». Ехидно сказал Грул уже на выходе. «И, кстати, купальный костюм мы тоже берём. Сколько он стоит?» «Десять вообще эрингов!» Прорыдал Русал с пола. Гейб кинул ему на пол монету и вышел. Вилда вышла за ним. «Его жёны не развяжут?» Спросила она тихо, беря его под руку. «Возможно, если он хороший муж», пробурчал Гейб. «Но я связал крепко, и если полиция расторопна, то не успеют». «Привлекать лишнее внимание нам всё равно нельзя, хотя не получилось быть незаметными». Вилда помолчала. «Спасибо, гейп сказала она вполне искренне. «Мне было приятно набить кому-то морду», — ухмыльнулся Гролл. «Тем более для защиты прекрасной мейсис Хоть какая-то отдушина». Под низкой пальмой, широкими жёсткими листьями, маг подбрасывал в воздух хохочущего Риннера. морно бегала вокруг, в виде волчонка, и радостно потявкивала. «Дети совсем извелись, добрые мои хозяева», — «сукаризный», — сказал Мак. «Я уже не знал, чем развлекать». «Не ной», — хмыкнул Гейб. «Побыл пятнадцать минут нянькой и разнылся». «Попробовал бы ты целыми сутками с ними сидеть», — горделего добавил он. «Я лучше весь сад ещё раз постригу». С ужасом открестился Маккензи и передал волчонка другу. Вилда тоже взяла морду на руки, и они пошли к пляжу. «Погоди», — сказал Гейб, когда они проходили мимо фотоателье. «Давай сфотографируемся всей семьёй, Вилда!» С «Семьёй?» – подняла брови волчица. «У нас ни одной семейной фотографии!» – понизив голос, проговорил Грул. «Как скоро визитёры начнут задавать вопросы Вилли?» «Ты прав!» – неохотно признала она. «Но только на пять минут, а то мы никогда не дойдём до пляжа». Они наснимались в разных ракурсах на 10 семейных альбомов. И, наконец-то, пошли на море. Когда они выходили из магазина купальных принадлежностей, Подстарательный, но не очень искренний вой жён, выводили русала. «Я вернусь к вам, мои цветочки!» – восклицал он, чихая. «Скоро вернусь!» Вилда с Мурной ушли чуть вперёд, и по дороге гейп вполголоса рассказал Маку, что случилось. «Ты ведёшь себя глупо, Гроул!» – покачал головой Маккензи. «Что ты устроил? Зачем ты привлёк к себе и Вилде ненужное внимание?» «А что мне было делать?» – процедил Гроул, похлопывая хохочущего мелкого по спине. «Терпеть, когда мою жену пытается украсть в гарем какая-то рыба?» «Ты не забываешься, капит... хозяин?» Серьёзно и тихо проговорил маг. «Ты мог просто увести Вилли оттуда, сделал вид, что ничего не понял. А этого гарема воды взяли бы потом по наводке из столицы. И к нам бы это не имело отношения. Это операция прикрытия, а не семейные выходные. Встряхнись, или мы провалим дело». чтобы у вас не было раньше, решай это без ущерба заданию». Маг поклонился, как верный слуга, и быстрым шагом догнал оборотницу.